«Легко ли быть царем?» Глава 1 Однажды вечером в Нью-Йорке середины 20 века Мэнс Эверард, переодевшись в любимую домашнюю куртку, доставал из бара виски и сифон. Прервал его звонок в дверь. Эверард чертыхнулся. После нескольких дней напряженной работы ему достаточно было общества доктора Ватсона с его недавно найденными рассказами. «Ладно, может, как-нибудь удастся отделаться». Он прошуршал шлепанцами по квартире, с вызывающим видом открыл дверь и холодно бросил. «Привет!» Внезапно Эверарду показалось, что наступила невесомость. Словно он попал на один из первых космических кораблей и беспомощно повис среди сверкающих звезд. д о, -о, -о только и вымолвил он. «Я не ожидал. Входи!» Синтия д э н н и с о н остановилась, глядя поверх его плеча на бар. Эверард повесил над ним шлем, украшенный лошадиным хвостом, и два скрещенных копья из ахейского бронзового века. Темные, блестящие, они выглядели невероятно красивыми. Синти попыталась говорить спокойно, но ее голос сорвался. «Мэнс, дай мне чего-нибудь выпить, только п о б ы с т р е й к о н е ч н о сейчас». Он крепко сжал зубы и помог ей снять пальто. Закрыв дверь, она села на модную шведскую кушетку, такую же красивую и функционально безупречную, как и оружие из эпохи Гомера, и стал рыться в сумочке, нащупывая сигареты. Некоторое время они старались не смотреть друг на друга. «Тебе, как всегда, ирландское со льдом?» – спросил он. Казалось, что эти слова доносятся до него откуда-то издалека, а сам он в это время кое-как управлялся с бутылками и бокалами, утратив всю свою ловкость, приобретенную в патруле времени. «Да», – ответила она, – «значит, ты помнишь». В тишине комнаты ее зажигалка щелкнула неожиданно громко. «Ведь прошло всего несколько месяцев», – пробормотал он, не зная, что еще сказать. «Объективного времени. Времени обычного, без искажений, с сутками, длящимися 24 часа». Она выпустила облако дыма и пристально посмотрела на него. «Для меня немногим больше. Я ведь здесь почти безвылазно, со дня моей свадьбы». Восемь с половиной месяцев моего личного биологического времени. С того дня, как Кит и я. А сколько времени прошло для тебя, Мэнс? Сколько лет ты прожил? В каких эпохах побывал после того, как был шафером на нашей с Китом свадьбе? У нее был высокий, довольно тонкий и поэтому невыразительный голос. Единственный ее недостаток, по мнению Эверарда, если не считать маленького роста. И два, и два, пять футов. но сейчас Эверард понял, что она с трудом сдерживает рыдание. Он протянул бокал до дна. Она послушно выпила, слегка поперхнувшись. Он снова наполнил ее бокал, а себе, наконец, налил шотландского виски с содовой. Потом придвинул кресло к кушетке и извлек из глубокого кармана, изъеденной молью куртки, трубку с к и с е т о м А руки Эверарда еще дрожали, правда, лишь чуть-чуть, и он надеялся, что она этого не заметит. Она поступила мудро, что не выложила свою новость сразу, какой бы та ни была. Им обоим требовалось время, чтобы прийти в себя. Лишь теперь он рискнул посмотреть на нее. Она не изменилась. Прелестная фигура, сама хрупкость, само изящество, подчеркнутые черным платьем, золотистые волосы, падающие на плечи, Огромные голубые глаза под изогнутыми бровями, чуть вздернутый нос, как всегда полуоткрытые губы. Косметикой Синтия почти не пользовалась, и поэтому нельзя было с уверенностью сказать, плакала она недавно или нет. Но сейчас она, по-видимому, была близка к этому. э б е р а р д принялся набивать трубку. — Ну, ладно, Син, — сказал он. — Ты мне расскажешь? Она п о е ж и а л а с ь и, наконец, выговорила. «Кит, он пропал». «Что?» Эверард выпрямился. «В прошлом?» ну, «Где же еще?» «В древнем Иране». Он отправился туда и не вернулся. Это было неделя назад. Она поставила стакан на подлокотник и сцепила пальцы. Патруль его, конечно, искал, но... Безрезультатно. Я узнал а об этом только сегодня. Они не могут его найти. Неясно даже, что с ним произошло». «Иуды!» – прошептал Эверард. «Кит всегда, всегда считал тебя своим лучшим другом», – сказала она с неожиданным напором. «Ты не представляешь, как часто он о тебе говорил. Честно, Мэнс, не думай, что мы о тебе забыли. Просто тебя никогда не застанешь дома и...» «Ладно», – прервал он ее, – «что я мальчишка, чтобы обижаться. Я был занят. Да и вы...» «Вы ведь только что поженились». после того, как я вас познакомил в ту лунную ночь у п о д н о ж ь я Мауна-Луа. В патруле времени чины и звание мало кого в о л н у ю т Новичок, вроде свежеиспеченной выпускницы Академии Синтии Каннингем, р а б о т а ю щ и й простой секретаршей в своем собственном столетии, имеет полное право встречаться в нерабочее время с уважаемым ветераном, вроде меня, так часто, как им обоим захочется». Никто не мешает ветерану воспользоваться своим опытом, чтобы взять ее с собой в Вену Штрауса, потанцевать вальс или в Лондон Шекспира, сходить в глобус, побродить с ней по забавным маленьким барам Нью-Йорка времен Тома Лири или подурачиться на гавайских солнечных пляжах за тысячу лет до появления там людей на каноэ. А товарищ по патрулю тоже имеет право присоединиться к ним, а потом на ней жениться. «Конечно». Эверард раскурил трубку. Когда его лицо скрылось за пеленой дыма, он сказал. «Начни с самого начала. Я не встречался с вами года... Года два-три моего биологического времени. Поэтому толком не знаю, чем занимался Кит». «Так долго?» — удивленно спросила она. «Ты даже не приезжал сюда в отпуск? Мы действительно очень хотели, чтобы ты навестил нас». — Хватит извинений, — отрезал Эверард. — Если бы захотел, зашел бы. Кукольная л и ч к а исказилась, как от пощечины, и он тут же пошел на попятную. Ну, — Извини. — Конечно, я хотел. — Но я же говорил. Мы, агенты-оперативники, чертовски заняты. Скачем туда-сюда по пространству времени, как блохи на сковородке. — Черт побери. Он попробовал улыбнуться. — Син, ну ты же меня грубияно знаешь. Не обращай внимания на всю эту болтовню. Я был в Древней Греции и сам создал миф о химере. Да-да. Я был известен как д е л а е о п о т з а н я т н о е ч у д о в и щ е с двумя левыми ногами, растущими изо рта. Она натянуто улыбнулась и взяла из пепельницы свою сигарету. — А я по-прежнему служу в прикладных исследованиях, — сказала она. о б ы ч н ы й секретарша. Но благодаря этому я могу связаться со всеми управлениями, включая штаб-квартиру. И поэтому я точно знаю, что было сделано для спасения Кита. Почти ничего. Они просто бросили его. Мэнс, если ты не поможешь, Кит погибнет. Синтия замолчала, ее трясло. Эверард не стал торопить девушку, и чтобы окончательно успокоиться самому, решил еще раз вспомнить послужной список Кита Деннисона.